Риз поджег фитиль и высунулся из окна. Он следил за дымящим, разбрасывающим на ветру искры запалом. И когда огонь наконец добрался до заглушки, швырнул бомбу на дорогу. Бомба взорвалась прямо под колесами мотоцикла «Терминатора». Асфальт содрогнулся, взметнулся столб дыма и пламени. Все, казалось, замерло. Однако уже в следующую секунду волосы Риза обдало взрывной волной а из облака дыма выскочился ревущий мотоцикл невредимого терминатора. Бомба взорвалась слишком рано. Риз достал вторую. Раздалась очередь из АП-180, и в Бронко впилась очередная серия пуль. Сара бросала грузовик налево и направо. При каждом резком движении ее горлу подступала тошнота. Риз высунулся из окна и, дождавшись, пока от фитиля останется кусочек длиной в полдюйма, швырнул вторую бомбу. Цилиндр со звоном упал на асфальт и прокатился мимо киборга, словно сбитая кегля. Второй взрыв взметнулся за спиной терминатора, лишь испугав водителей идущих следом машин. Черный корвет свернул в сторону, встав поперек полосы, и в него тут же врезался виляющий, словно рыба, хвостом грузовик с прицепом, разнося фиберглассовый кузов корвета на куски. На шоссе оставалось все меньше машин. Это было очень плохо, меньше возможностей укрыться. Терминатор перекинул свой АП-180 через плечо, доставая освободившейся рукой последний магазин. Одним резким движением вставил его в автомат и снова изготовил оружие для стрельбы. Тем временем Рис нащупал в сумке следующую бомбу. Бронко обогнал автоцистерну, окрашенную в желтые молочные цвета, и, набирая скорость, въехал в длинный туннель, освещенный лампами дневного света. Рис швырнул бомбу. Она запрыгала по асфальту, быстро замедляя свое движение. В замкнутом пространстве туннеля раздался взрыв за бортом грузовика. Поднялась стена дыма. Рис и Сара услышали, как взвизгнули шины, и взревела точно испуганный динозавр, сирена автоцистерны. Затем, образовав дыму коридор, показался мотоцикл. Терминатор продолжал стрелять. Боковое зеркало разлетелось на куски. Пули со зловещим завыванием вспарывали борта бронку Две из них попали в Риза. Ощутив болезненные удары в спину и грудь, он удивленно вскрикнул. Из его пальцев выпала бомба с незажженным фитилем и, по иронии судьбы, угодила прямо в ногу терминатора, вырвав из его икры кусок плоти. Риз оперся на дверцу, наполовину вывалившись из окна. «Кайл! О, Господи!» Сара рванулась к Ризу, пытаясь втянуть его тело в кабину. «Бронко...» вильнул к противоположной стене туннеля нога сары инстаннктивно нащупала педаль тормоза однако вместо того чтобы остановить машину сара вцепилась в руль и развернула ее грузовик мучался обдирая стену краску и рассыпая вокруг снопы искр почувствовав прилив отваги сара вновь вдавила в пол педали акселератора двигатель получил новую порцию горючего и девушка ощутила, как ее бросило к спинке кресло. Бронко рванулся вперед и мгновенно набрал 90 миль в час. Но было уже поздно. Терминатор не мешкал, он сократил дистанцию и ехал в 15 метрах сзади. Прицелившись Саре в шею, он спустил курок. Если бы в магазине АП-180 не кончились патроны, то пули снесли бы девушке голову. Терминатор немедленно отбросил карабин в сторону. Карабин еще не успел упасть на дорогу, а он уже вытащил из-под куртки никелированный пистолет 38-го калибра, прицелился в затылок Сары и выстрелил. Но именно в этот момент девушка крутанула руль влево. Пуля разбила зеркало, расположенное со стороны водительского кресла, осыпав Сару осколками. Она вздрогнула и выпустила руль. Бронко заметался из стороны в сторону. Однако Сара взяла себя в руки и успела выровнять грузовик. Но терминатор был уже совсем рядом и целился в нее из пистолета. Его поврежденный глаз сверкал из-под линзы темных очков красным светом. Киборг вновь выстрелил. Пуля угодила в кабину и, просвистев над самым ухом Сары, разбила лобовое стекло. Терминатор был ее врагом. Он ранил ее любимого и хотел уничтожить ее саму. Внезапно вспыхнувшая злость вытеснила гнездившийся в душе Сары страх. Лицо Сары исказило кровожадная гримаса. Она отпустила педаль газа, нажала на тормоз и резко повернула рулевое колесо. Бронко приезжал к Авасаки к ограждению. Мотоцикл накренился, и спустя мгновение с грохотом завалился на асфальт, подпрыгнул, перевернулся и заскользил по шоссе. Киборга выбросила из седла. Бронко вместе с мотоциклом вылетели из туннеля на скорости 80 миль в час. Вслед за ними, гораздо медленнее раскинув руки, катился терминатор. Сара оглянулась на него и не справилась с управлением. Грузовик съехал к ограждению и опрокинулся. Окружающий мир встал на дыбы, замелькав вокруг кабины. Сару и Риза прижала друг к другу и швырнула на потолок кабины. Сара вновь ощутила страх, но грохот, с которым Бронко обрушился на асфальт, перевернувшись вверх колесами, заглушил ее испуганный крик. Терминатор врезался в столб и перелетел через разделительное ограждение. Он вылетел на полосу встречного движения и, прокатившись еще немного, Остановился. Куртка киборга дымилась. Куски кожи висели лохмотьями, словно по нему прошли стерка для сыра. Он шевельнулся и сел. Раздался рев автомобильного гудка. Терминатор обернулся. В него тут же врезался тягач, шедший на скорости 70 миль в час. Зашипели пневматические тормоза, и терминатор взлетел вверх. Колеса тягача окутались дымом, а киборг упал и, стукнувшись о картер заднего моста, распластался на асфальте. Сидевшего рядом сменщика швырнуло вперед, и он проснулся. «Сукин сын!» — едва ли не в один голос вскричали оба мужчины. Цистерна автопоезда мотала из стороны в сторону, словно сошедший с рельса в поезд. «О, черт!» «Плакал мой бензин!» — подумал водитель. Мужчины слышали, как тело сбитого ими человека шлепнулось где-то поблизости. Взвизгнули идущие юзом колеса. Автопоезд остановился. Мужчины перевели дух, боясь поверить в то, что удалось остановить взбесившийся автомобиль. Их лица побледнели, шуткали. «Шесть тысяч галлонов горючего!» «Оставайся в кабине!» — велел водитель и, открыв дверцу, выпрыгнул на шоссе. Его напарник глядел прямо перед собой, вцепившись в приборный щиток. Водителю вовсе не хотелось смотреть на сбитого им человека. «Но кто его знает, может быть, парень еще жив!» «Боже, какой кошмар!» — подумал водитель, представив себе истекающего кровью, бьющегося в конвульсиях несчастного с оторванными руками и ногами. Дойдя до второй цистерны, шофер замедлил шаг. На дороге расплывалось кровавое пятно. А это что? Лоскут одежды или клок мяса? Шофер миновал задний борт цистерны и угодил прямо в руки киборга. После столкновения терминатор перепрыгнул через кабину и ухватился рукой за низкоподвешенную выхлопную трубу. Несколько мгновений его тащило вслед за тягачом. Затем он разжал пальцы. Прыжок был тщательно рассчитан, и его угол был вычислен очень точно. Ударившийся задний мост, терминатор схватился за картер ведущего вала и, перебирая руками, пополз к дискам сцепления, расположенным позади кабины. Однако в этот момент тягач затормозил, Сила инерции внесла поправку в расчет следующего движения, и терминатор оторвало от Картера и отшвырнуло назад. Он ударился о днище первой цистерны и, прокатившись по асфальту, затормозил у задних колес автопоезда. Он сразу же выполз из-под цистерны и внимательно осмотрел автомобиль. Перебрав всевозможные варианты, решил воспользоваться машиной для продолжения погони. терминатор Ринулся вперёд, и в этот момент на его внутреннем дисплее высветились сообщения о повреждениях. Разбитые детали гидравлической системы уже заменялись резервными, но с повреждённой осью в левой лодыжке ничего нельзя было сделать. Сломалось кольцо подшипника, и если потребуется, киборг займётся им позже. Из-за этой поломки он начал прихрамывать и уже не смог бы бежать со скоростью 22 мили в час, но двигаться он еще мог. Обходя цистерну, киборг встретился с водителем и немедленно прикончил его. Вырвав своими мощными пальцами человеку горло, терминатор направился к кабине. Обмякшее тело водителя расплылось по асфальту, словно кусок желе. напарник водителя трясся от страха, сидя на пассажирском сиденье. Однако все случившееся было лишь прелюдии к ужасу, который бедняга испытал в тот момент, когда открылась шоферская дверца, и за руль уселся какой-то кошмарный призрак. Человек в страхе отпрянул от этого чудовища. Ободранное об асфальт лицо со свисающими лохмотьями кожи, зияющая глазница, в глубине которой вспыхивал демонический огонь, Вдоль мускулистого предплечья кровавая рваная рана. Чудовище уставилось на приборы и, казалось, задумалось. Затем посмотрело прямо в глаза Вейна и произнесло «Вылезай!». Ему не пришлось повторять дважды. Вейн сильным ударом распахнул дверцу, прыгнул на асфальт, сломав голень. И, хромая, изо всех сил рванулся прочь от этого мертвеца, который только что глядел ему в лицо. Терминатор осмотрел приборы, расположенные в просторной кабине, отыскал в своей памяти данные о модели тягача, о переключении передач и характеристиках двигателя. Когда кровавленные пальцы схватились за рычаг передач, киборг уже знал тягач так, словно тот был продолжением его самого. Он повернул руль и дал полный газ. Взревев, автомобиль медленно описал широкую дугу. Сара очнулась от полузабытья и перевела дух. К ней возвращалось зрение. Окружающий мир представлялся в виде полос света и периодически сменявших друг друга изображений. Они с Кайлом лежали на потолке кабины перевернутого автомобиля. Сверху Сары лежало обмякшее неподвижное тело Риза. Она попыталась вылезти из-под него, но их ноги переплелись. В конце концов, сари все же удалось это сделать, и она вновь посмотрела на Риза. Его рука и грудь были в свежей крови, лицо стало молочно-белого цвета, а под глазами темные круги. Бледность юноши слегка тронул синюшный оттенок, и Сара с ужасом осознала, что он, должно быть, не дышит, Она схватила Риза за воротник и встряхнула. «Риз!» При мысли о том, что он уходит из ее жизни, Сара почувствовала пустоту. Она хотела вытащить его из-за порога смерти, вернуть к жизни его умирающее тело. Она целовала его лицо, плакала, нянчила его, как младенца, ласково упрашивала и, наконец, сделала единственно необходимую вещь, вдохнула в его легкий воздух, Она заметила, что при этом из отверстия в его груди вырываются пузыри кровавой пены. Девушка инстинктивно закрыла отверстие ладонью и продолжала дуть ему в рот. Рис кашлянул и открыл глаза. Подняв окровавленную руку, слабо оттолкнул девушку и попытался встать. — Он должен защитить цару должен выполнить задание. Все будет в порядке. «Если только он сможет! Если он сможет!» Он упал и захрипел. Сара подняла глаза и увидела, как автопоезд сбил терминатора и остановился, пройдя юзом около 75 ярдов. Она заметила, что водитель вылез из кабины и направился в обход цистерн. В круге света появилась зловещая фигура терминатора. увидев Как он расправился с водителем, Сара судорожно вздохнула. Киборг спокойно посмотрел в ее сторону и сел за руль. Автопоезд тронулся с места, описав небольшую дугу, двинулся прямо к Саре. Девушка зажмурилась. Автопоезд разогнался, въехал на разделительную полосу, снес ограждение и выскочил на сторону встречного движения, где лежал опрокинутый грузовик Сары и Риза. Кошмар разросся до размера автоцистерны. Он ревел двигателями и заливал кабину бронко светом, который с каждой секундой становился все ярче. Сара пришла в себя, резким ударом распахнула помятую дверцу и постаралась вытащить Риза из кабины, пока ее не расплющил автопоезд. Риз... Был при смерти. Все силы его организма уходили на поддержание жизни. Он ничем не мог помочь Саре. Она вылезла из кабины. Руки Риза выскользнули из ее пальцев. Сара застонала. Боже, какой он тяжелый! Ей в глаза ударил свет от фар тягача. вреве его двигателей слышалась смертельная угроза. Сара ослепла и оглохла. Она не видела Риза и не слышала своего крика. Ее нога за что-то зацепилась, только этого не хватало. Сара перевернула Кайла, и нога освободилась. Однако тягач был уже так близко, что от рева его двигателей содрогалось ее тело. Оглянувшись, она увидела два нестерпимо ярких солнца, освещавших асфальт за ее спиной. Силы покинули ее. Автоцистерна врезалась в Бронко. Сара повалилась на спину. Металл врезался в металл. Упругая сталь сплющилась и покорежилась. Взрыва не произошло, только лязг. Бампер тягача смял кабину Бронко. Бронко взлетел в воздух в тот момент, когда Сара упала на спину. Ноги Риза сами вылетели из кабины грузовика. Терминатор нажал на педаль тормоза. Топливо в цистернах всей массой надавило на передние стенки. Бронко описав в воздухе высокую дугу и шлепнувшись на асфальт, четыре раза подпрыгнул и замер, перекатившись на бок. Всего несколько секунд, и средство передвижения превратилось в обращик модернистской скульптуры. Оглянувшись, Сара заметила, что тягач замедляет задний ход и разворачивается. По асфальту Ползли пятна света от его фар. Одним движением, отнявшим у нее остатки сил, Сара подняла Риза и поставила его на ноги. Он прошептал ей на ухо. «Брось меня! Беги!» Сара силой ударила его по щеке. Она сделала это инстинктивно. Ее действия в эти мгновения были чисто рефлекторными. Все было подчинено одной мысли — «Спастись!» Она вновь ударила Риза, и он открыл глаза. Тупо грудь пронзила острая боль. Тело налила свинцовая тяжесть, и он едва мог пошевелиться. Он с трудом сфокусировал взгляд на лице Сары и увидел в ее глазах отражение света фар и ужас. Он понял, что девушка скорее погибнет, чем бросит его. Риз собрал все силы и сделал шаг. Это была маленькая победа, слишком маленькая. Один шаг — это всего лишь капля в море, а им надо бежать.